Глава четвертая. Ли. Ли двигалась по указателям в поисках своей каюты. Ноги утопали в сине-зеленом ковре с волнистым рисунком. Коридор освещали уютные настенные бра, пахло сначала попкорном, а потом цветами, хотя никаких цветов видно не было. Нагонец, найдя свою каюту, она вставила в прорезь магнитную карточку. Мигнул зеленый огонек, и дверь открылась. Это была самая прекрасная в мире каюта, где-то 18 квадратных метров. По одну сторону диванчик, напротив прямиленький письменный столик, возле окна двуспальная кровать. Шторы были задёрнуты. На кровати поверх покрывала был расстелен пластиковый коврик с надписью «Положи на меня чемодан, я для джентльменов и дам». Поддержать чистоту и уют Вот для чего я тут. У каюты был собственный балкончик с двумя металлическими стульями. Отсюда открывался вид на Пирейский порт. Вся липкая от пота после афинской жары Ли решила принять душ в крошечной ванной. Включив воду, Ли постаралась сфокусироваться на дыхании. Так она когда-то делала, когда занималась плаванием. Поначалу она ненавидела свою команду. Ненавидела, как щиплет глаза хлорка. Ненавидела утомительные заплывы и строгого тренера. А еще пропитанной химией искусственно нагретый воздух крытого бассейна. Но постепенно она становилась сильнее и уже с нетерпением ждала своих вечерних тренировок. В выходные устраивались соревнования. И Ли с отцом выходили из дома заранее. Они покупали сэндвичи с яйцом, и садились перекусить на скамейку в парке Форсит. Уинстон пережидал соревнования, расположившись на трибуне с газетой «Утренние новости Саванны». Время от времени он поглядывал на дочь, отдыхающую между заплывами на скамейке внизу, с надетыми на купальник трениками, и подмигивал ей. Во время заплывов Ли отстранялась от всего постороннего. Когда уже в Лос-Анджелесе она начала изучать трансцендентную медитацию, поскольку ею увлекались многие известные кинорежиссёры, и это могло пригодиться в карьере. Ли вдруг поняла, что уже научилась всему этому как пловец. Главное — фокусироваться на дыхании, а не на своих сумбурных и субъективных мыслях. Даже находясь на земле, Ли могла представить себя плавающей. Это притормаживало мозг. Время словно останавливалось, и можно было спокойно оглядеться, и почувствовать благодарность к самой жизни вообще. И тогда отступала грусть, с которой она, похоже, родилась. А может, и не родилась. Но сколько ли себя помнила, чувство безнадежности постоянно обжигало душу. Когда Уинстон повесился, она поняла, от кого унаследовало это отчаяние. И судорожно пыталась убедить себя, что если станет знаменитой, слава каким-то образом исправит этот внутренний надлом поможет подняться над чёрной бездной, поглотившей её отца. Выйдя из душа, она увидела себя в зеркале такой, какая она есть, тридцати летней Состояние покоя сразу улетучилось. Дело не в тёмных кругах под глазами, которые можно замаскировать, и не в такой уж гладкой шее. Нет, всё дело было в выражении её лица. Вид у неё был мрачный, затравленный как будто за ней гнались, и земля уходила из-под ног. Обернувшись полотенцем, Ли вернулась в комнату и села на кровать. Она вспомнила о Джейсоне, у которого все получилось, который сделал все так, как они проговаривали, и даже больше. Почему она сопротивлялась, не делала, как он просил, лишая себя размеренной жизни и возможности создать семью? Прежде чем оставить Ли, Джейсон прошерстил весь интернет, а потом втолковывал ей, что ее суматошный мозг и чувство безнадежности — симптомы депрессии или маниакально-депрессивного психоза. Но кто бы ни впал в депрессию на ее месте. Джейсон покупал для нее всякие умные книги, рассказывал о полезных подкастах, заказывал питательные комплексы для поддержки мозговой деятельности. Но невозможно получить роль только потому, что ты пьёшь коктейли с магнием. А таблетки зверобоя не избавят от понимания, что ничто на свете, даже слава, не даст тебе душевного успокоения. Без надежды жизнь казалась невыносимой, но цепляться за надежду было ещё большей мукой. Ли прилегла, и её окутало облако грусти. Нужно заставить себя подняться. Она закрыла глаза.